Измена. Знаешь, что было настоящим счастьем тогда? Мы квартиру получили в этом северном поселке. Настоящую, в новом доме. До этого жили в бытовке на болоте. Домик от любого сильного ветра мог сложиться, как карточный. Дон был картонкой, собранной, склеенной на честном слове. Я подружилась тогда с начальником строительного управления, Николаем. Он мне квартиру и достал, можно сказать. Я для него ничего не сделала. Несколько раз по работе сталкивалась. Ты была маленькая, в пятом классе, и из школы тебе до нашего болота через весь поселок нужно было шагать. Автобусов-то не было, и холод собачий. Вот он раз увидел, как ты бредешь по сугробам, да и не выдержал. Пришел ко мне и ключи от квартиры положил на стол. В новых домах голые стены, коробки сдавали с бетонными полами, но главное – тепло. Газ, батареи шпарили. Колька Сидоров был хороший мужик, из Перми. Все говорили, что жена его приедет. Да такой нам ремонт сделает, закачаешься. Жена его, Нелли, работала маляром-штукатуром. Ольга говорил, что у нее руки золотые. Так обои клеят, что на века, и ни одного шва не видно. Очень он по жене скучал и прямо дифирамбы ей пел. А какие она вареники делает с сальцем, с картошечкой, с лучком, вот приедет, налепит вареников, сто лет ее вареников не ел, никто так не умеет. Почему я пройду все время вспоминаю? Там всегда есть хотелось. И мы говорили о еде, вспоминали блюда, чтобы хотя бы разговорами насытиться. Но если женщина умела готовить, то цены ей не было. А уж если из ничего, из прогорку и муки и вонючего масла... У Николая росли мальчишки. Двое, погодки. Он их обожал. Фотографии мне показывал. «Вот они приедут, так я и успокоюсь», — говорил он. «А что не приезжают?» — спросила я. «У объект, она же ответственная, за ней люди. Пока не закончат, не бросит. Да и я хочу их в нормальное жилье привести У нас-то в Перми однушка, а здесь хочу, чтобы в хоромах жили. Три комнаты. Вот обещали дать, как дом закончим. «Коль, скажи, а ты жену любишь?» – как-то спросила я. «Конечно, люблю. Я ж все для нее. Мне и не надо ничего одному». «Тогда почему ты к Лиле ходишь?» Лиля работала в его же управлении машинисткой-секретаршей. Кофе, чай, потанцуем. Вот Сидоров и дотанцевался. И вот ничего в ней не было. Ее никто не любил. Хамка недалекого ума. Что в ней нашел?» Шутил, что она бульон куриный с клёцками варит вкусный. Не такой, как Неля, но тоже очень хорош. «Так она вцепилась в меня и не отпускает», – признался он однажды. «Я ж думал так на один раз, а она вцепилась, говорит, что жене позвонит или письмо напишет. Ну, я и прихожу к ней. А что ей надо? Ну, сделай ей квартиру, или что она там требует?» «Предлагал, отказывается. Ей замуж надо. Она хочет, чтобы я с женой развёлся». А как я разведусь? Я не хочу разводиться. Я же ради Нелли на заработки уехал, чтобы она не корячилась и пожила в свое удовольствие. Она у меня такая трудяга. Мужики так не вкалывают, как она. И за детьми успевает. Да какого тебе рожна надо было, не поняла я, если у тебя жена такая замечательная? Ну, Ольга, ты спросила, кто ж тебе ответит? Лилька предложила, да прямо проходу мне не давала. Так что я дурак отказываться, когда баба сама ноги раздвигает? Значит, дурак. Не тем местом думал. Дурак. Только как с ней развязаться, не знаю. Застегни Ширинку и не расстегивай, Лиля сама отвалится. Но Колька, видимо, Ширинку не застегнул. И уже весь город знал, что он секретар и живет. Зато да еще и обнаглела. Хамить всем стала и вести себя так, как будто ей все позволено. На нее жаловались, а Сидоров только хмыкал и обещал, что поговорит с ней. Но все разговоры в постели заканчивались. Выбил он ей квартиру однокомнатную в новом доме. И вроде как даже в отдел кадров перевел и только ей мало было. Как-то вечером Сидоров пришел ко мне. Выпить есть? Есть, что случилось? Квартиру мне дали, как я хотел. Поздравляю. А че такой нерадостный? Нелли приезжает через неделю. Что мне делать? Посоветуй. Я тебе уже говорила, что делать, но ты не послушал. А что твоя секретарша? Ультиматум поставила. Сказала, чтобы я жене позвонил и сделал так, чтобы она не приезжала. А если приедет, то Лилька обещала сама ей все рассказать. И что ты думаешь? Нелли не простит. Она у меня честная, точно разведется. А я не могу без нее, скучаю. И мальчишки, что им сказать, плохо мне, Ольга. Может, Лилька просто так угрожает? Не хватит у нее духа скандал устраивать? Что у нее, совсем совести нет? Нет, она расскажет. Слушай, ну ты мужик, ладно, все понимаю. Но ты нормальную любовницу не мог себе найти? Хотя бы с мозгами. Лилька ведь тупая, как пробка. И противная. Ей все равно, с кем было в постели ложиться. Да знаю я, все знаю. «Так поговори с ней расстанься прямо сегодня. Скажи, что жену любишь, и пусть она подальше от тебя держится. Объясни, что не собираешься разводиться». «Так объяснял столько раз, она не понимает». «Не понимает, потому что ты с ней продолжаешь валандаться». Сидоров ушел в расстроенных чувствах, а через неделю привез свою ненаглядную Нелю и двух сыновей из аэропорта. Не отходил от них, по гостям водил, город показывал, с мальчишками в хоккей играл, Нелю дубленку подарил, ко мне в гости тоже пришел. «Вот, это моя жена, а это Ольга, она юрист и друг». «Чуть дочку свою не заморозила, только я не позволил. Представляешь, Машка ее ходила, одна из одного конца города в другой, в куцей шубейке. А ты же видела, у нас фонари через один работают. Жили они на болоте, в этих бытовках даже мужики не выживают, ломаются, а Ольги хоть бы хны. Вот я раз ее Машку увидел, идет такой снеговик, топает по тропинке. Но второй раз увидел, думаю, что там за мамаша такая? Так с Ольгой познакомился, мировой мужик, то есть женщина». У нас в ее в управлении все боятся. Если что, сразу к ней бегут. А наш из Москвы не голова, а дом советов. Любую проблему на раз решит. Даже покурить не успеешь. Ну вот. А что ж у вас обоев даже нет? Охнула Нелли. И Коленька, посмотри, тут ни одной ровной стены. Как же вы строили? она нам, малярам, потом за вами доделывать? Вот как всегда. Она ввела профессиональным взглядом нашу квартиру. Ну ничего. Я сама вам тут все сделаю по уму. Отдирать будете, не отдерете. Я обои сама поклею, работы много, но ничего, стеночка как стрела будет. – Так вы тут побудьте, а я на работу сгоняю по-быстрому и вернусь к ужину, – обрадовался Сидоров. – Колька, ты же знаешь, у меня шаром покати, – крикнула я ему вслед. – Так я все принесла, – улыбнулась Неля. Меня Коленька предупредил. Мы сели лепить вареники. Неля через мясорубку прокручивала сало, пережаривала лук и толкла картошку. Она была точно такой, как говорил о ней муж. – Добрая, простая, искренняя и честная. Видно, что душа открытая. Вот Сидоров мне помог. И она бы помогла, не задумываясь. Налепили мы вареников, Коля вернулся с работы, детей привел, мы сели ужинать. Он глаз жены не сводил. И мальчишки у них были отличные, такие мужички маленькие. На отца очень похожи. Плотненькие, коренастенькие, домовитые, улыбчивые. Сидоров чуть не рыдал от счастья, когда вареники уплетал. «Нелечка, это что-то», – приговаривал он. Я молчала, как воды в рот набрала. Надеялась, что обойдется это все у них. Жили вроде спокойно. лилия это тоже притихла, уж не знаю, что Исидоров наобещал. Нелли поклеила обои в нашей квартире. «Может, нанять кого-нибудь?» – предлагала я, видя, как она мешает раствору, разводит клей. «Нет, я сама. Другие так не сделают. Потом за ними переделывать». И действительно, ни одного уголка не отошло, ни единого шва не было видно. Мы уже уезжали с севера, а обои как новые держались. Ко мне народ как на экскурсию ходил. Спрашивали, кто так стены выровнял. Нелли без работы не осталось. На нее уже очередь выстроилась. Колька переживал. «Зачем тебе это? Живи и радуйся!» «Так скучно мне так. Не могу я. Не привыкла», – отвечала она. «Я чуть-чуть, свое удовольствие. Да и деньги хорошие предлагают. Я тебе любые деньги дам, только отдохни», – умолял Сидоров. «За мальчишками следи». «А чего за ними следить? Они самостоятельные». Мальчишки были тоже трудяги, родители. Учились, ходили на секции, быстро освоились, матери помогали. Я уже выдохнула. Думала, все, беда миновала. Лиля заткнулась и не высовывалась. Сидоров вокруг жены круги наматывал, в кино мальчишек водил, гостей звал. Очень он гордился семьей. Но видно, было у него на сердце неспокойно. Посерел, похудел, несмотря на вареники. Я его как-то застала в кабинете на работе. Он сидел и пил, в одиночестве. «Коль, ты чего?» «Лилька проходу мне не дает. Я уже не знаю, что придумать. Нелли, говорю, что на службу вызывают. Нет у меня уже сил врать». «Так ты что, до сих пор к ней бегаешь? При жене под боком, не поняла я?» Фидоров налил водки и выпил. «Не отпускает она меня, сам не знаю, что происходит. Как приедет, сядет на стол и все. Держит она меня при себе и все грозится, что Нелли расскажет. А Нелли меня не простит, заберет мальчишек и уедет. Может, лучше признаться самому, пока не поздно?» «Нет, ты что? Я же Нелю знаю. Она даже разговаривать не станет. Я один раз... э. был уже. Она меня простила, но сказала, что второго раза не будет». Она ведь без меня проживет, справится. И мальчишек на ноги поставит, денег заработает. Это я без нее не смогу, пропаду совсем. Мужики не пропадают. Нелли твоя пахать будет. И только о сыновьях думать. А ты завтра женишься, и через год опять отцом станешь. С коляской будешь гулять и новой жене в глаза заглядывать. Нет, ты что, не надо мне никаких новых детей. Оль, мне и так плохо, не знаю, что делать. Хожу как по болоту, не знаю, когда провалюсь. Лилька говорит, что пока я к ней буду приходить, она ничего Нелли не скажет». Я уже заврался по горло. Или ты сам разберешься, или за тебя женщины разберутся. Лилька твоя злопамятная, дурная и жестокая. Раз ее двое детей твоих не остановили, ничто не остановит. Вот говорила я тебе, хочется тебе бабу, найди умную или замужнюю, чтобы или мозги были, или страх самой все потерять. А Лилька хамка, наглая, беспардонная девица, которой терять нечего. Учти, если что, я буду на стороне твоей жены и детей. И не приходи ко мне, если разводиться надумаешь. «Да понял я, понял». Я думала, что бабы проболтаются или Нелли сама обо всем догадается. Но Лиля не выдержала первой. Начала Нелли домой названивать и рассказывать, как они с Колей любят друг друга. Выложила все, что было и чего не было. Мол, Коля ей жениться обещала, и квартиру ей устроил. Дети ему тоже не нужны, он только от нее детей хочет. Нелли слушала и плакала. Приходила ко мне, лепила вареники и спрашивала, что ей делать. У меня была не юридическая, а психологическая консультация на дому. «Это правда, Оля? Правда, что он хотел меня бросить?» – спрашивала Нелли. «Неправда. Он тебя ждал. О квартире мечтал большой. И скучал», – отвечала я. «Почему она мне звонит все время? Разве ей не стыдно?» «Ей не стыдно. Зачем ты ее слушаешь?» «Не знаю. Мне больно, очень больно. А я трубку положить не могу. Она рассказывает во всех подробностях, где они с Колей встречались, как время проводили, что он ей говорил, как они спали вместе. А я как дура слушаю и молчу. Послать не пробовала?» «Знаешь, я как будто не немею». «То есть, это не она меня боится, а я ее? Вроде как я виновата, а не она». «Неля, ты же маляр, ты же с мужиками управляешься не хуже, чем с валиком. Что, ты с одной хамкой не справишься?» «Мужиками проще. Я не знаю, что ей сказать. Скажи, что валиком ее в зеленый цвет покрасишь». «Оль, мне не смешно, правда. Я не знаю, что делать. посоветую, а». «Сидоров твой мне говорил, что у вас уже была такая история, и ты сказала, что не простишь. Работа у тебя есть, голова тоже». «Не можешь его простить? Возвращайся в Перми, живи спокойно». Он сам к тебе приползет. А мальчишки им отец нужен, и Коля их любит. Как я могу? Тогда прости забудь. Тоже не могу. Понимаешь, много лет назад, когда Коля загулял, я была молодая, красивая, знала, что хоть завтра за любого строителя замуж выйду. Смелая была и гордая. А сейчас? Мне уже не 28, и даже не 32, 40. И мне страшно, понимаешь? По-бабски страшно. Боюсь одна остаться. Мальчишки страдать будут. Не могу же я им сказать, что их папа меня бросил и другую жену завел. И мне нравится жить с Колей. Он родной. «Ну что, руку мне отрезать или ногу? Он же хороший мужик, честный, сама знаешь. И нас всегда содержал, меня оберегал, заботился. Я вот по сторонам смотрю, мне никто не нравится. Никто на Колю не похож, понимаешь? И даже если я уеду, ну не останусь я одна. Он ведь отец. Будет к мальчишкам приезжать, звонить. Я не буду чувствовать себя свободной. Все равно он у меня за спиной будет стоять. Он свою жизнь построит, а я нет, не смогу. Какая-то свобода, когда бывший муж всегда рядом». А я его знаю. Он ревновать будет и звонить, и приезжать. Не бросит он нас. Не такой он. На всех его не хватит. Хватит. А если он уйдет от этой лильки и вернется? Как я смогу его простить? Не смогу. Не забуду я этого. Вот где он сейчас? Наверняка у нее. Придет поздно и врать начнет на прополую. Каждый вечер так. Он врет. Я знаю, что он врет, но убеждаю себя в обратном. И кивая, мол, да, устал на объекте. работы завалили. Мне самой противно. И за него стыдно. Тогда сделай паузу, не разводись, а уезжай на время, пусть подумает. Оль, ты же знаешь, как будет. Я там в Перми, а она здесь. И она ему такое накукует, что он останется, придумать сто причин останется. Он ведь мне сказал, что я во всем виновата, потому что не приехала сразу с ним, а в Перми осталась, понимаешь? Ему тоже плохо, и он виноват их вокруг ищет. А зачем кого-то искать, когда я рядом? Вот с его слов получается, что я сама в постели его к этой лильке уложила собственными руками. А ты чего ожидала? Что он скажет? Я виноват? Он боится тебя потерять. Лильку эту не любит. А боится. Она ему угрожала, что тебе все расскажет. Оля, а теперь что? Я все знаю. Чего бояться? Почему он сейчас к ней ходит? Не знаю. Помоги мне. Можно так развестись, чтобы все было спокойно, не через суд? Можно. Через мировое соглашение. Только я этим заниматься не буду. Ищи другого адвоката. Я не могу. И пойми, спокойно не будет в любом случае. Даже если разведешься, ты выдержишь. Он будет уходить, и ты будешь знать, кому он уходит. Оль, я не знаю. Мне уже и так плохо, и сяк плохо. Работай, возьми еще заказ. Хоть об обоих будешь думать, а не о том, где Сидоров валандается. Оль, за что он со мной так заплакала у Не знаю. Не помню, сколько времени прошло. Слышала, что Сидоров работает, Неля тоже больше ничего не знала, моталась по командировкам. И только вернулась из Нижневартовска, зашла в контору, и тут же в дверях появился Юрка Соловьев, начальник нашей милиции. «Привет, как съездила?» – спросил он. «Юрка, что случилось?» – говори сразу. «Ты бы еще у меня про здоровье спросил. Давай уж без предисловий». «Да нет, все нормально. Просто давно тебя не видел». «Соловьев, я тебя как облупленного знаю. И мы виделись с тобой неделю назад. Забыл? Говори уже, а то я начинаю нервничать. Выпить хочешь? У меня с собой. Коньяк, как ты любишь». «Юр, вот сейчас ты меня и вправду напугал. Коньяк? Откуда взял? Наливай уже, не сиди с таким лицом». «Лилька, любовница Николая Сидорова умерла». «Как умерла?» Врачи говорят, задохнулась, у нее приступ астмы случился, а в доме, где она жила, ремонт шел. Ну ты знаешь, там, где Сидоров ей квартиру выбил. Сверху красили, снизу белили. А людей же не выселишь, вот она и задохнулась, краски нанюхавшись. И что, зачем ко мне пришел? Посоветоваться. Советуйся. Там у нее по полу ведро с раствором было разлито, не зная, что за дрянь. Вроде как стены выравнивать. Едкая гадость, запах такой, что глаза слезятся. Ну и? Если в доме ремонт, то в ее квартире тоже... Строители могли оставить, она зацепила случайно ведро и перевернула. Да, так врачи и сказали. И я в протокол так записал. Тогда в чем проблема? В ее квартире ремонт не делали, выдавил Юрка. Уже и обои были поклеены, а она вся в этом растворе, с головы до ног им облита. Ну споткнулась, упала. Ольга, это как надо было споткнуться, чтобы на себя ведро вылить, да еще и на голову? И что ты думаешь? Нелли, жена Николая, вот не знаю, что делать, к себе пришел. Почему не к ней? Пришел бы к ней и спросил. «Не могу, понимаешь? Лильку все ненавидели. А Нелли уже половине поселка такой ремонт забабахала, как в музее. Да она и мне кухню поклеила, и Сидоров. Он же мне друг. Кстати, а как он среагировал? Нормально. Выдохнул мужик. Да нет, ты не пойми неправильно. Он не обрадовался. Просто как будто его отпустила. Ты ему сказал про свои подозрения? Да ты что? Нет, конечно. Только вот тебе говорю. А кому еще? Ты думаешь, это она? Юрка кивнул. Он был уверен. Иначе бы ко мне не заявился». И что дальше будет? Ей минимум восемь лет грозит. Тюрьма северная. Она там через год умрет, а то и раньше. Двое мальчишек останутся. Давай действуй. Ольга, ты с ума сошла? А зачем ты тогда пришел посоветоваться? Раз врачи все подписали, ты протокол составил, значит, уже все решил для себя. Вот невозможно с тобой разговаривать. Вечно ты так по полочкам разложишь, что я еще и идиотом оказываюсь. Пойду я. Коньяк себе оставь. Едва Юрка уехал, а я собралась домой, как на пороге появилась Нелли. Я тебе добрый вечер», — сказала я и налила и коньяк. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Ты уже все знаешь?» — спросила она. «Работа такая». «Я не хотела», — Нелли заплакала. «Не знала, что у нее астма. Уже вторые сутки не сплю, тебя жду. Пришла признаться, ты меня будешь защищать?» «В чем признаться-то?» «Как в чем? Это же я виновата. В том, что у Лили сильнейшая астма, ей было противопоказано жить в таких условиях, в этом ты виновата?» «Нет, ты не знаешь». Нелли сказала, что уже место себе не находила. Лилька ей звонила домой, в квартиры, где она ремонт делала, преследовала, около подъезда поджидала и все требовала, чтобы Нелли отпустила Николая. «Я ей говорила, что не держу его», – плакала Нелли. «Зачем ты с ней начала говорить? Ты же сама ей зеленый свет дала, чтобы она тебя мучила. Нельзя платить шантажистам и разговаривать с террористами». Она мне рассказывала, как Коре с ней хорошо, как он не хочет домой ко мне возвращаться, какая у них любовь. Так чего она хотела? Встретиться и поговорить, как женщина с женщиной. «И ты согласилась?» Кто-нибудь слышал твой разговор? Она тебя в гости позвала? Время назначила? Нет, что ты, все не так было. Меня как подкосило, понимаешь? Пока она надо мной измывалась, я терпела. Но она в школу пришла. Хотела моим мальчишкам рассказать всю правду. А меня в тот день как дернуло. Я с объекта сорвалась и в школу побежала. И там уже ее увидела, около забора. Слава богу, что мальчишки ни ее, ни меня не заметили. Вот я ей пообещала, что вечером приду к ней. И что потом? Я пришла. Тебя кто-нибудь видел? Не знаю, там же фонарей нет, я в шубе шла, в платок замутанный, наверное, видели? Ну да, видели фигуру в шубе и в платке. Ты с кем-нибудь разговаривала по дороге, здоровалась? Нет, что ты, я же от стыда сгорала. Мне было так плохо, голова окружилась, я вообще не соображала, что делаю. Я только хотела ей сказать, что пусть забирает Николая со всеми потрохами, только к мальчишкам моим не приближается, пусть только детей не трогает. Дом у них, кстати, ужасный, как его сдали-то, какая комиссия его приняла, там стены волнами. А пол я вообще молчу, ужас, а не дом. И ремонт делают спустя рукава. Посмотрела я, как они подъезд покрасили. Руки бы этим мастерам оторвала, халтурщики. И краску воруют. Неля, что дальше было? Не помню. Зашла в ее квартиру. А сама думаю, что надо Коле про краску сказать. Да про то, что бригаду уволить который ремонт делает. Стыдно смотреть на такую работу, ведь люди будут думать, что все мастера такие хапуги и ворюги. Неля, ты по делу говори. Это Лиля. Меня встретила в халате шелком, Вся такая напомаженная, накрашенная, готовилась. А я в старом свитере и в штанах теплых. Мне так обидно стало. Да я в ее возрасте в сто раз лучше выглядела. И тоже в халате красовалась. Она мне сразу с порога стала пакости всякие рассказывать про интимную жизнь с Колей. Мол, ему со мной давно плохо, а с ней хорошо. Я еще терпела как могла. Но когда она сказала, что он от нее ребенка хотел, что умолял ее родить и обещал наших мальчишек оставить, тут я не выдержала. Правда, как пелена перед глазами. Хотела я ее за волосы оттаскать или ударить, только не смогла к ней подойти. Мне противно было. Оль, она ведь даже не красавица какая-то. Ну что он в ней нашел? За что со мной так поступил? Ну признался бы честно, что больше меня не любит, что хочет жить с другой женщиной, разве бы я держала? Не могу понять, зачем он так врал. И что ты сделала? Там ведро в коридоре стояло с раствором. Я ведь так у дверей осталась, не стала проходить в квартиру? А увидела знакомый предмет, и мне как будто легче стало. Я это ведро взяла и на нее вылила. Просто от злости. Я же не знала. Получается, что я ее убила. А потом вышла из квартиры, слышала, как она побежала в ванную отмываться. И меня последними словами крыла. А я вернулась домой и села вареники лепить. Меня это успокаивает. Да и мальчишки любят вареники с картошкой. «И тебя кто-нибудь видел?» «Да», — соседка заходила за салом. «Вот и хорошо. Много налепила-то». Много, даже не знаю, как так получилось, наверное, на нервной почве. Заморозила, хочешь тебе завтра принесу? Скажи, а что со мной дальше будет? Значит так, вареники приноси обязательно, и соседку угости. Если ты хоть рот раскроешь, что ходила к лильке, я тебя сама в банку с краской засуну и валик в рот заткну, чтобы ты замолчала, поняла? Оль, как же так? Это же моя вина. Нет, это не твоя вина. Запомни, тебя там не было. Ты к лильке ближе, чем на сто метров не подходила, поняла? Поняла, но ведь это неправильно. А правильно, что твои мальчишки в детдом попадут? Или пока ты будешь в тюрьме сидеть, твой Николай найдет им новую маму? Оль, ты что? Нет, я же не хотела, не специально. Только нашему суду ты это не докажешь. И я тебя могу спасти только сейчас. Кстати, Юрке Соловьеву тоже завтра своих вареников принеси. Очень он их любит. Принесу, как скажешь. Вот и договорились. А что мне сейчас делать? Иди и свари своим мальчишкам щи или борщ. А уху можно? Нелли вела себя как ребенок, которому нужно было четко сказать, что делать дальше. «Можно и уху. Только Машку мою забери. Я еще поработаю». «Машку? Да, конечно. У меня еще тесто есть на пирожке. заморозил на всякий случай». «Вот и отлично. Иди и накорми детей, я скоро приду». Нелли ушла. Я была уверена, что она сделает все, как я сказала. А я отправилась к Сидорову на работу в управление. Он сидел один в кабинете и пил водку, как воду. «Давно сидишь?» – поинтересовалась я. «Давно, только без толку, ни в одном глазу. Ты уже все знаешь?» «Да, Юрка Соловьев приходил». Николай кивнул. «Ну и что домой ты не идешь?» продолжала я. «Сейчас пойду, посижу еще чуть-чуть и пойду». «Тебе Лильку жалко?» В «Том-то и дело, не жалко, я все думал, как от нее избавиться, и вот накаркал. Раньше нет, не думал. А когда она стала Неллю доставать, жена терпела, молчала, но я-то знал, Лиля мне докладывала, как она звонила, что сказала, и вот тогда я хотел чтобы с ней что-нибудь случилось. Ты не подумай, что это я так в запале. Не знал же я, что все так выйдет. Я ведь тоже про ее астму ничего не знал. Я когда узнал, мне легче стало». И сейчас пью, и ничего, кроме облегчения, не чувствую. Как ты думаешь, Нелли меня простит? Не знаю. Пойдем домой. Я Машку заберу. Ее твоя жена ужином кормит. А потом было так, как я и предполагала. Нелли уехала в Пермь. Не смогла жить в нашем поселке. Никто, кроме нас с Юркой, так и не узнал, что это она вылила растворитель. Николай думал, что жена ему измену не простила. Но дело было в самой Нелли. Она из-за самой себя уехала. Николай катался первое время туда-сюда, в отпуск в семье ездил. Но переезжать в перм отказался, даже ради семьи. Там он был никем. Надо было все начинать сначала, а здесь ему было легче, проще. А Нелли ни в какую не хотела приезжать в поселок. Они развелись, и Николай стал жить с очередной секретаршей. Девчонка лет на 15 его моложе. И все было так, как всегда. Нелли мальчишек воспитывала, работала. А Николай по выходным водил новую жену, беременную, в кино. Жена была очень довольна. Трехкомнатная квартира с отличным ремонтом. Муж начальник.